Москва от копеечной свечки сгорела. Увы, это не просто фигуральное выражение, обозначающее, что от ничтожной причины может произойти большое несчастье. Вплоть до XVIII века Москва была в основном деревянным городом, и пожары в ней бушевали почти постоянно. Кратко, но выразительно отмечали летописцы очередное бедствие. И Посад, и Кремль, и загородье, и заречье по горе. Только три двора осталось. И оружничая палата вся по горе с воинским оружием, и постельная палата с казною выгоре вся, и в погребах на царском дворе под палатами, выгоре вся деревянная в них. Часто горели лавки на площади перед Кремлем. Иногда становилась известна причина пожара. В летописи под 1365 годом описан был большой летний пожар. Стояла засуха, к тому же поднялся ветер. За два часа город выгорел дотла. Такого же пожара, пишет летописец, перед того не бывало. То ли словить великий пожар еже от всех святых. Этот памятный в истории Москвы под названием Всех Святского пожар начался от опрокинутой горящей лампадки. Причиной пожара 28 июля 1493 года послужила свеча в церкви Николы на песках. 29 мая 1737 года Москва горела опять. Говорили, что первым занялся дом Милославского за Боровицким мостом на знаменке от свечки, которую поставила перед иконой в своем чулане бабка-служанка. Так что утверждение, что Москва от копеечной свечки сгорела, было первоначально простой констатацией факта. К несчастью, тогда был ветер сильный, вспоминает очевидец этого пожара майор Михаил Васильевич Данилов, а время сухое, то от всей денежной, то есть стоимостью в полушку, Владимир Муравьев, свечки распространился в скорости гибельный и страшный пожар, от коего ни четвертой доли Москвы целой не осталось. В Кремле дворцы, соборы, коллеги, ряды, Устретенка, Мясницкая, Покровка, Басманная, Старая и Новая Слободы – все в пепел обращены. В всем же свирепом пожаре народа немало, а имения и товаров несчетное множество погорело. Сгорело тогда, по официальным сведениям, 2527 обывательских дворов, 486 лавок, кроме Китай-города, выгоревшего целиком. Погибло в огне 94 человека. Из коллегии, канцелярий, контор и приказов рапортовал московский главнокомандующий в Петербург. Показано убытку на 414 825 рублей. По заявлениям частных лиц, убытку понесено ими на 1 267 384 рубля. Но многие сказок не подали. Во время этого пожара в Кремле был неисправимо поврежден подготовленный к подъему огромный 200-тонный колокол известный под названием «Царь-колокол». Осматривавший его в 1797 году, когда было решено поднять его на колокольню, архитектор Матвей Федорович Казаков дал такое заключение о его повреждениях. А как на него множество в ту яму горевшего лесу падало и огонь размножился, то по незнанию бывших притом для утушения онова заливано было водою, которая на колокол попадала, От отчего сделалось на нем 10 больших трещин и край вышибло. Ныне царь Колокол, как московская достопримечательность и памятник высокого литейного мастерства, стоит в Кремле на постаменте, вызывая неизменное любопытство и восхищение посетителей. В летописных записях о пожарах, кроме сообщения о самом пожаре, иногда содержатся и другие, ценные для истории Москвы сообщения. Так, в записи о пожаре 1493 года впервые упомянуто название Арбат. Из этой записи мы узнали, что место под таким названием существовало в Москве уже 500 лет назад. В 1928 году Владимир Владимирович Маяковский написал по заказу Наркомата внутренних дел пожарные лозунги и среди них был такой, в котором поэт пытался следовать удивительной емкости и художественной выразительности старой пословицы. «Маленький окурок, этот вот, может сжечь огромный завод». В 1960-е годы Управление пожарной охраны Моссовета издавало много массовой просветительской литературы по своему профилю которая распространялась бесплатно и в которой использовалась традиция противопожарной пропаганды. Вот одна из таких открыток-листовок, изданная в 1964 году тиражом 500 тысяч экземпляров, которую москвичи обнаруживали в своих почтовых ящиках. «Поговорки устарелой, не забыли москвичи, В старину Москва сгорела от копеечной свечи». Так написал в одном стихотворении Самуил Маршак. Поговорку эту москвичи помнят, но пожары от неосторожного обращения с открытым огнем в быту все же возникают. И утешаться тем, что теперь Москва целиком не выгорит, нельзя. Знал, конечно, что халатность с открытым огнем может привести к несчастью и житель нашего города гражданин Ляпкин проживающий в корпусе 7, дома номер 5 по открытому шоссе. Знал, но все же в январе этого года, придя домой с работы, лег отдохнуть с горящей папиросой. Хорошо, что все кончилось благополучно. Загорание дивана было вовремя обнаружено жильцами и потушено водой из ведер. Гражданин Ляпкин оправдывался. «Если бы я не уснул...» Но именно эти самые «если бы» да как-нибудь обойдется и приводят к тому, что маленький окурок служит причиной большого пожара, в огне которого уничтожается народное достояние, личное имущество граждан, а иногда и жизнь людей подвергается опасности. Таких случаев можно избежать, если вы, товарищи москвичи, не будете бросать непогашенные папиросы и спички, курить в постели… Пользоваться для освещения кладовых, чуланов и сараев свечами, керосиновыми лампами и другими видами открытого огня. От вас самих зависит, произойдет или нет пожар. Помните об этом.